«По пляжам?» «Варварушке супер, и брагимушке золотые часы!» «Да ломается она! Закадычные враги у меня есть!» «Ох, враги! Рызать будем врагам!» «Мария Кирилловна, бедняжка толковала, — пахныкала кухарка, — «женить бы, мол, его!» Тебя, то есть. Ох, плачет бедняжка. Из-за ирода-то своего. Мне жалко хозяйку, сказал Ибрагим. Цены нет, Марья. Вот какой женщин. Жаль. Больно ведьма красиво уж. Анфиска-то, сказала Варвара, на ее телеса-то, ежели бабе, и то и смотреть вредно, не говоря уж о мужике. Эдких и свет редко родит. Анфиста, ой, не хочет она меня предвидеть!» Вскричал Илья и затеребил кудри. «Братцы, жените вы меня, Обсоюзьте, а мы с ней их будет в город каменный дом. У меня кое ч припасено, Только чур молчок. Анфиса, ангел поэтичный, «Тюльпан!» Он скакал козлом и посылал ей воздушные поцелуи. В комнате беззвучно вырос Прохор. Лицо Ильи вдруг стало маленьким и острым. Он схватил альбом и спрятал под подушку. «Это что?» «Да, это Прохор Петрович. Так, безделица. Покажи». А я не желаю. Ну что на самом деле? Это моя вещь. Покажи. Глухо сказал Прохор, швырнул подушку на пол и взял альбом. Да у меня тут всякая ерунда. Неприлично, юноша, читать Поэтическая похабщина. Илюха ягозил масляные глазки его сонно щурились а рука опасливо тянулась к альбому. Да не стоит, Прохор Петрович, разглядывать. Э — -э, Пардон, пожалуйста. Прохор, не торопясь, снял с переплета газетную обложку. Илюха съежился и растерянно разинул безусый рот. По красному Софьяну переплета было вытеснено золотом. Его высокоблагородию Илье Петровичу Сахатых от всей моей любви дарит Анфиса Петровна Козырева на память. А наверху корона. Так. Протянул юноша, сел и налил рюмку водки. «Давно тебе подарила?» спросил он. Да, «Как вам сказать? Недавно». На поверку, ежели это недоразумение одно, сюрприз. Прохор, не торопясь, проглотил вину, задумался. А мы тут неожиданно выпили в обществе среди компании. И здоровье мое, не того, и на первых строках э, э, скука. Скука? переспросил, словно в бреду Прохор, и оживился. Глаза зажглись. А вот я тебя сейчас, Илюша, развеселю. Анхиста Петровна любит тебя? Скажи, как другу, Илюша, а? Да как вам сказать э, порциональнее? Отер приказчик слюнявый рот. Погоди, погоди. Прохор вышел и тотчас же вернулся с графином водки на лимонных корках. Хлопни, сказал он, протягивая приказчику полную чашку вина. А немного ли будет. Прохор тоже выпил. Давай, Илюша, ляжем на кровать. Очень даже приятно, сказал Илья. Он оставил совсем, язык едва работал. Сердце Прохора колотилось, уши как жадно глотали Илюхины слова. Лежали рядом. Прохор, ленивым медведем, Илюха сусликом подобострастно, лапки к грудке. Я тоже несчастлив, Илюша.